Издательство Эксмо Элизабет Кюблер росс Дэвид Кеслер Живи сейчас уроки жизни от людей, которые видели смерть. Предисловие переводчика Бывают такие жизненные ситуации, когда почва уходит из-под ног. Кто-то обращается к Богу, кто-то к алкоголю и прочим утешителям, а можно обратиться к аудиокниге, которую вы сейчас слушаете. Ее авторы известный психолог Элизабет Кюблер-Росс и эксперт в области смерти и переживания горя Дэвид Кеслер. Они собрали и обобщили опыт, который мудрая жизнь преподает нам в форме уроков о любви и счастье, о потерях и чувстве вины, о прощении и согласии, об убегающем времени и страхе. Эти уроки жизни в исповедях людей, в том числе и одного из авторов, Элизабет Кюблер-Росс, подводящих итоги прожитых лет на пороге смерти. Как и другие работы Элизабет, книга стала бестселлером во всем мире, но в России, к сожалению, не сдавалась. Уроки жизни меня потрясли искренностью, глубиной и пронзительной простотой, поэтому я начала ее переводить для близких, мамы, взрослеющих детей, друзей, и подруг. Все настоятельно убеждали меня обратиться в издательство, так как эта книга необходима каждому. Книга непростая для прослушивания. Она переворачивает сознание и заставляет думать. Для россиян уроки жизни особенно актуальны, наша страна постоянно проверяет нас на прочность. Кто-то способен выстоять, а кто-то ломается. Особенно книга нужна тем, кто прожил жизнь, накопив горечь обид и разочарований, а также тем, кто только начинает искать свой жизненный путь. Всем, кто не понял Библию, и даже вместо нее, тем, кто выбрал свой путь познания жизни. Книга не имеет никакого отношения к религии, хотя учит тому же, но ну, на примерах не святых, а обычных людей, живущих рядом с нами. Уроки жизни помогут достойно выдержать испытания, выйти из тупиковой ситуации, увидеть мир во всей его красе и начать жить в полную силу, как это случилось со мной и многими другими. Юлиана Ким. Предисловие к юбилейному изданию. Когда в компании Скринбер сказали, что выпустили юбилейное издание «Уроков жизни», Я подумал о том, как гордилась бы этим соавтор книги, Элизабет Кюблер-Росс, которая не стала летом 2004 года. Я сомневался, будет ли книга востребована вообще и станет ли нужной сейчас. Ведь она повествует о том, как проживать каждый момент жизни в полную силу, сознанием того, что мы не вечны. Уроки жизни спрашивают, так ли я хотел провести свою жизнь. Прошли годы, и все, кажется, ускорилось, Мы делаем больше, движемся быстрее, списки дел становятся длиннее, все более сложно угнаться за самим собой. По мере взросления спрашиваем себя, если бы я продолжал делать то, чем занимаюсь сейчас, желал бы продолжить это? Или мне хочется иметь высокое качество жизни, быть любимым и умиротворенным? Написано бесчисленное количество книг о том, как прожить лучшую жизнь, но это особенное. В ней личное видение, которое мы приобрели, сидя рядом с умирающими. Мы учились тому, как выглядит жизнь, когда находишься на грани смерти. И поняли, самое важное, то, о чем сожалеешь, что хотел бы изменить. Это последняя правда, возможно, и есть ключ к тому, как прожить счастливую жизнь. Мы пытаемся поймать ускользающие ответы на вопрос о сущности бытия, Поэтому из всех написанных мною книг уроки жизни до сих пор вызывают наибольший интерес. Сейчас, годы спустя, я счастлив, что книга собрала клубы почитателей по всему миру и вырастила целое поколение новых читателей. Многим пришлась по душе глава «Взаимоотношения». Люди говорили, что не задумывались о любви в подобном ключе. Признавались, что у них кардинально изменилось отношение к деньгам после прочтения главы о финансах. Некоторые рассказывали, что глава «Подлинность» помогла открыть их собственную природу, а книга в целом подтолкнула к стремлению развиваться и позволила подняться на несколько ступеней вверх. Это «Наше с Элизабет видение которым мы поделились в уроках жизни. Хочу признаться, пока работал над этой книгой, не подозревал, насколько сам нуждаюсь в этих уроках. Каждый из нас хоть раз сталкивался с собственной слепотой. Что касается меня, подобное случилось, когда я заканчивал главу «Игра», писав о том, как важно отвлекаться от дел. Выходной занялся редактированием написанного Элизабет, в частности, писал о развлечениях, когда мой племянник Джеффри позвал перекусить и вместе посмотреть фильм. «С удовольствием, но у меня нет времени», — ответил я. «Как насчет того, чтобы просто поесть?» — спросил он, но у меня не было времени и на это. «Может, по чашечке кофе?» Я объяснил, что редактирование сейчас главное. Пока вели диалог, он спросил, что за главу ты редактируешь? Время для игры, ответил я спокойно. О важности гармоничной жизни, в которой есть время для развлечения и отдыха, а не только для работы. Здорово, улыбнулся Джеффри. Я вижу, тебе действительно нужно поработать над этой главой. Верю, у тебя получится. Надеюсь, ответил я, все еще пребывая в неведении, что это имеет отношение ко мне. Когда же увидел Джеффри в следующий раз? До меня дошел смысл его шутки. К счастью, я смог усвоить этот урок и бесконечно благодарен тому, что отношения с Джеффри стали в тот момент главными. В 2011 он неожиданно умер. Сейчас я понимаю, что эта книга – путешествие к счастью. Каждый раз, перечитывая ее, открываю для себя что-то новое. Возвращаясь к тому времени, вспоминаю, как работа над книгой вдохновляла и Элизабет. Мы вместе смеялись и плакали, пока писали. Уверен, если автор не вкладывает в свое творение душу, оно не тронет читателя. Мы болели своей книгой, будто понимали, что это были знания, которые должны прийти. Я горжусь, что получил такой опыт, работая с Элизабет. В ней была страсть к жизни. Она знала, насколько это драгоценно. Сейчас пришла наша очередь оглянуться. И я горжусь тем, что книга продолжает вдохновлять людей. Надеюсь, она будет полезна и вам. Дэвид Кеслер, 2014 год Обращение Элизабет Все мы получаем уроки, которые должны усвоить в течение жизни. Это становится очевидным, когда работаешь с умирающими. Люди проходят великий урок конца жизни, но, как правило, слишком поздно, чтобы понять его. После переезда в пустыны штат Аризона в 1995 году я перенесла инсульт и парализацию была на пороге смерти, думала, что жить осталось несколько недель. Но я не умерла, потому что должна была постичь свой последний урок – урок жизни, и мне захотелось написать еще одну книгу, не о смерти и умирающих, а о жизни и живущих. В каждом живут Ганди и Гитлер, разумеется, я говорю чисто символически. Ганди отражает лучшее, что есть в нас, в то время как Гитлер олицетворяет самое худшее, отрицательные черты характера и низменное качества. Уроки жизни заставляют работать над темными сторонами. Они, как жизненные бури, что делают нас теми, кто мы есть на самом деле. Это не физическое выздоровление, но глубокое исцеление души. Говоря о прохождении уроков, мы имеем в виду избавление от незаконченных дел. Это не означает смерть, это означает жизнь. Главный вопрос, которым следует задаться, «Да, мне было отпущено немало, но могу ли я теперь взять тайм-аут, чтобы пожить по-настоящему?» Многие просто существовали, но не жили, и сейчас изо всех сил стараются удержать в узде все, что не успели сделать. Незавершенные дела – самая большая беда жизни. Они остаются главной проблемой и перед лицом смерти. Чем больше уроков мы проходим, чем больше дел завершаем, тем полнее живем. И не имеет значения, когда мы уйдем, ведь мы жили. Обращение Дэвида. Я провел много времени рядом с людьми, которые находились на грани жизни и смерти. Эта работа обогатила и расширила понимание жизни. Можно проследить многое в своем развитии психологическом, эмоциональном, духовном, благодаря работе с умирающими хотя мои собственные уроки начались много раньше, со смерти матери, и продолжались все время, пока я терял близких. В течение нескольких лет я готовился, чтобы проститься со своим учителем, наставником, другом и очень дорогим человеком Элизабет. Провел возле нее много времени, получая последний урок. Она делилась своими чувствами и взглядами на жизнь. Заканчивала последнюю книгу «The Will of Life», а я писал свою первую «The Needs of Dying». Даже в это тяжелейшее время Элизабет очень помогала мне, давая советы по изданию и по тантованию. Давала мне уроки жизни как таковой. Было невыносимо больно покидать ее дом. Мы говорили друг другу «до свидания», надеясь, что так оно и случится, и мы вновь увидим друг друга. Я уходил в слезах. Больно терять тех, кто так много для тебя значит. Она говорила, что еще не готова к прощанию. Но, к счастью, Элизабет не умерла. Ей понемногу становилось лучше. Она не простилась жизнью, и жизнь не простилась с ней. В давние времена обычаи требовали, чтобы дети и взрослые собирались вместе и слушали рассказы старейшин. Это были уроки жизненного опыта, своеобразное обучение на пороге смерти. Ведь самое важное знание извлекается из самой большой боли. Это именно то, что я надеюсь сделать, описав здесь некоторые свои уроки. Многое находим мы на длинном и извилистом пути, называемом жизнью в том числе самих себя, через взлеты и падения познаем настоящую любовь, обретаем мужество, пробиваясь сквозь гнев, слезы, страх. И в этом таинстве получаем все, что нужно для свершения главного дела жизни – стать счастливыми. Мне посчастливилось находиться возле матери Терезы в последние месяцы ее жизни. Она рассказала, что главной ее деятельностью была работа с умирающими. «Жизнь – подвиг», – говорила мать Тереза, – «умирание – венец этого подвига». Умирающие дают нам бесценные уроки драгоценности жизни. Мало быть живыми, надо чувствовать себя живущими. К слушателям. Эта книга – результат совместного творчества Элизабет Кюблер-Росс и Дэвида Кеслера. Истории и личные наблюдения взяты из их лекций, семинаров, дискуссий с пациентами и членами их семей. Иногда повествование идет от лица Дэвида, иногда от Элизабет, иногда от лица обоих.